Глава третья. Домой я заехала только, чтобы оставить вещи и взять необходимые документы. В почтовом ящике обнаружила несколько извещений и письмо от судебных приставов. Бросила всю эту макулатуру в мусорку. Горя на всё огнём, если другого выхода нет. Квартиру вернуть в быстрый срок не смогу. Просить у банка отсрочку, искать работу и выплачивать задолженность у меня нет времени. Тимур и парочка его ребят вполне доходчиво объяснили мне, что будет, если я в положенный срок не отдам долг Андрея. Я до сих пор помню сырой прогорклый запах подвала, где они продержали меня почти сутки. И привкус железа во рту, вперемешку с нотками бензина от рук бандита, избивавшего меня в тот день. Следующей их жертвой станут дочери, если я останусь и не верну им деньги. С банками и кредитными организациями пободаться ещё можно, а вот с Димуром и его людьми бесполезно. У меня нет никаких связей, чтобы дать им достойный отпор. Да и сомневаюсь, что они от нас полностью отстали бы. Из их бизнеса просто так не уходят». вспомнили слова подруги, чей муж работал в администрации города и был знаком с этими людьми. Возможно, от Андрея твоего избавились именно по этой причине. Возможно. Когда я перебирала бумаги на полке, к ногам упала небольшая стопка фотографий и веером рассыпалась по полу. Мы с мужем, я с дочками, Саша с детьми. Может быть, оно и к лучшему. В этой квартире всё, любой угол, каждая мелочь напоминала о прошлой жизни. О тех временах, когда мы были счастливы. Когда Андрей был жив и у нас в семье царило взаимопонимание, я решительно опустилась на колени, собрала фотографии, сунув их в рюкзак и продолжила сборы. «Денег на первое время нам хватит. Продам драгоценности в крайнем случае. Как-нибудь протянем. Сейчас главное взять самое необходимое». Ещё раз обошла квартиру, заглянула во все ящики, проверила полки и, отбросив подальше сомнения, покинула квартиру. Бабушку о приезде я не предупреждала, но она и так знала, что я вернусь на днях, поэтому мой визит не будет для неё неожиданностью. А вот как сказать ей об отъезде, чтобы не волновалась и не заподозрила чего? И в то же время намекнуть, что увидимся мы тоже не скоро. Автобус вильнул на знакомом повороте, проехал сельский магазин, клуб и остановился на нужной мне остановке. Ну вот и приехала. Я ухватила покрепче дорожную сумку, перекинула через плечо рюкзак и зашагала к знакомому дому. Яблонька, посаженная несколько лет назад у родного забора, разрослась так, что я не сразу разглядела дорогую машину у ворот. Мазнула взглядом, проходя мимо, прикрыла калитку, потрепала пса, бросившегося под ноги с радостным лаем, и встала как вкопанная, столкнувшись задумчивым взглядом. Саша. Он стоял чуть в стороне от входной двери, ближе к сараю, с сигаретой в зубах. Ты чуть было не уронила сумку от удивления. «Не ожидала». Усмехнулся он, затушивая сигарету в старой консервной банке и шагнул ко мне. Протянул руку в немом предложении помощи. Я кивнула, отдавая вещи, за которыми он тянулся. В нос ударил терпкий запах табака и дорогого парфюма. Проник в легкие, вызывая легкое головокружение и выбивая почву из-под ног. «Ты говорил, что приедешь через несколько дней». Саша с преувеличенной заботой снял с моего плеча рюкзак. «А ты надеялась воспользоваться этим временем избежать сбежать?» Шепнул, склоняясь к уху, чтобы не услышала бабушка, спешащая ко мне навстречу Всё-таки он догадался. Или решил перестраховаться. «Ника! Здравствуй, моя хорошая! Как ты вовремя?» Заключая меня в объятия, обрадовалась она. «Девочки скучают, спрашивают о тебе постоянно. Засыпают плохо. Поесть не уговоришь. Вчера совсем раскапризничались. Не могла сладить с ними». Я вбежала в дом уже с порога, слышая голоса. Приоткрыла дверь, заглядывая в комнату, в углу лежала пара кукол, по полу рассыпаны цветные кубики, а в центре красовался большой плюшевый медведь с блестящей шерстью, вокруг которого скакали мои красавицы. «Мама!» Первой меня заметила Леся. Она бросила игрушку, споткнувшись о нагроможденную башенку из кубиков и подбежала с явным намерением залезть на ручки. «Мама, смотри, какого миску нам папа привез! И куклу! Она разговаривает! А еще он на меня секотал!» В захлеб начала рассказывать дочурка. «Папа, мама тоже приехала!» я на промчавшись мимо меня. Я обернулась, глядя, как Саша подхватил дочку на руки, прижался к ней щекой и закрыл глаза, улыбаясь искренней доброй улыбкой. Как меняется выражение его лица при взгляде на ребёнка. Опасный, жестокий хищник на время превращается в ласкового домашнего кота. Под ребрами тоскливо защемил от этой картины. Девочкам явно не хватало отца. «Ника, проходи, кушать будешь? Я как раз только что закончила готовить. Картошечка, салатик, огурчики солёные, котлет нажарила вот». Засуетилась подошедшая бабушка. «Если только немного». Прекрасно понимая, что отказа она не примет, спустила непоседу с рук. Леся тенью скользнула к Саше, вцепившись в штанину. Девочки были слишком маленькие, чтобы помнить дяди Сашу, поэтому с чисто детской непосредственностью приняли его за папу, которого не видели два месяца. Я не смогла сказать им, что его больше нет, и сомневалась, что они бы поняли. А сейчас было как-то нечестно подменять им их отца дядей, пусть и искренне любящим. Леся, Яна, это не папа, начала было и осеклась, напоровшись на острый, как бритва взгляд, тёмно-каря глаз. Он прожигал насквозь, бил высоковольтным разрядом, не сдерживая силы, ощутимо даже на расстоянии. Леся снова затеребила Сашу за брюки, и он, наконец, отвернулся. Опустился на корточки, обнял вторую близняшку, зашептал ей что-то заговорчески на ухо, полностью забыв о моём существовании. «Ника, не надо». На плечо мягко легла рука бабушки. «Не сейчас. Малышки только обрадовались, а жили Не надо им этого знать. Потом. Со временем». Они сами всё поймут, узнают, уж поверь мне. А детям нужна не только мать, им и отцовское тепло нужно. Ласка, забота, поддержка. Кто ещё их будет так любить? Кто примет как родных? Ты посмотри только, как они понимают друг друга. Я же сладить с ними не могла эти дни, а Саша приехал. Сразу присмирились. Они Андрея так не слушались, не тянулись. Я смотрела, как Леся копошится в густых волосах Саши. Как Яна пытается вскарабкаться ему на плечо и с грустью понимала, что она права. Дети чувствуют, когда их любят. Они ощущают это на подсознательном уровне. Андрей не был идеальным отцом, он вообще не горел желанием заводить детей и согласился только после длительных уговоров. Оправдывался, что слишком любит, чтобы делить мое внимание с такими сильными соперниками, против которых проиграет в первом же раунде. Он долго отшучивался, уходил от серьезного разговора, пока я не припечатала его ультиматумом, либо мы с ним проходим полное обследование, либо до обследования не дошло, все случилось раньше. Образцовым отцом Андрей так и не стал. Он любил дочек, сидел иногда с ними, играл, но пламенной любви к своим чадам у него я так и не заметила. «Пойдём кушать», — потянула бабушка, я уже всё накрыла. «Сейчас. Только руки вымою». Кивнула, нехотя, не отрывая взгляда от Саши с девочками. Они переместились к обеденному столу и теперь делили места. «Он так похож, так похож», — шепнула бабуля, когда я уже намывала мылом руки в маленькой ванной комнате. Бабушка вошла следом. «Знаешь, я, когда его увидела сегодня утром, чуть не посидела. Забыла совсем, что андрей брат был. Думала, всё, смерть за мной пришла. Я невольно улыбнулась, оборачиваясь. Они не похожи. По крайней мере, не для меня. Совсем разные. Ну да, потом присмотрелась и то правда. Саша крупнее, глаза тёмные, голос грубее. Да и ведёт себя совсем не так. Но ты не гони его». «Посмотри, как девочек любят. Вдруг поможет. Не чужой ведь. Дядька им. А ты одна совсем осталась. Ни помощи, ни плеча крепкого». Покачала осуждающей головой. «Не поможет он». И ждать протянутой руки от него глупо. «Себе дороже», — я уже убедилась. Но рассказывать об этом ей не стало Кивнула согласно, вытирая руки, она крахмаленная белоснежное полотенце и пошла к столу. Обед прошёл спокойно. Бабушка рассказывала о проделках близняшек. О засушливой погоде, о покосившейся калитке, которые нужно починить, допросить некого. Я прекрасно понимала её намёки. Понял и Саша. Сразу после трапезы он с инструментами ушёл на задний двор. Я покрутилась по дому, собрала вещи дочерей, игрушки, уложила девочек спать и навела маломальский порядок. Нехорошие мысли гнала прочь. Саша приехал навестить могилу брата, попрощаться, но почему-то в первую очередь помчался сюда. Не предупреждая, а ведь знал, куда я поехала. Странно, но про Андрея сегодня он не проронил ни слова. Уехать сейчас я не могу, слишком рискованно. Но и сидеть ждать у моря погоды тоже не дело. Проверив и убедившись, что дочери заснули, я направилась на улицу. бабушки поблизости не оказалось. Свернула в узкий проход между домом и забором, выходя на задний двор, и ожидаемо столкнулась с Сашей. Он колдовал у старенькой ограды, без футболки, светло-синих джинсах. Крепкие бугрящиеся мышцы вырисовывались под загорелой кожей, приковывая взгляд и заставляя невольно любоваться истинной мужской красотой тела. Проступившие капельки пота струились по мощной спине, стекали по пояснице и образовывали блестящие дорожки. Я застыла в нескольких шагах, глядя на то, как он с лёгкостью перекладывает тяжёлые железки и забыла на мгновение, зачем шла. «В сарае где-то должны быть рабочие штаны, андрея вспомнила, очнувшись. «Могу принести?» «Не надо». Не оборачиваясь, ответил Саша, даже не удивился моему появлению, словно ждал его. «Тут делов минут на пятнадцать, скоро закончу». Я обошла и встала так, чтобы видеть его лицо. «Когда планируешь уезжать?» «Уже мечтаешь избавиться?» Усмехнулся криво, не отрываясь от работы. «Я такого не говорила. Оставайся, сколько посчитаешь нужным». «Спасибо, но не требуется». Выпрямился во весь рост. «Я приехал за девочками, вечером обратно». «Ты приехал?» Вначале мне показалось, что я ослышалась, перепутала, не так поняла. Накрутила себя, но упрямо поджатые губы и красноречивое молчание стало мне прямым ответом. «А меня ты не спросил?» Прошипела, ощущая, как рушится хрупкий мостик взаимопонимания между нами. Как летят к чертям остатки гостеприимства. «Я, в отличие от тебя, действую и говорю прямо. Не пытаюсь трусливо сбежать из-под носа. Или не поэтому ты приехала с вещами за девочками, а, Ника? Признайся!» «Я имею на это право!» Выплюнула в ответ, даже не пытаясь отрицать очевидное. Хоть и понимала, что силы не равны Знала заранее, что проиграю, лишь бы стереть с его лица эту самоуверенность, расцарапать до крови, чтобы даже думать не смел в этом направлении. Кто он такой, чтобы мнить себя богом и решать судьбу моей семьи? «Какое право? Сломать девчонкам жизнь? Ты об этом?» Резко сменил тон Саша. В голосе зазвенели нотки металла. «Ты подумала о том, что вас ждет впереди? Вряд ли. Решила действовать по самому глупому сценарию». Сколько тебе придется помотаться по съемным квартирам, подыскивая более-менее подходящее жилье, за которое ты будешь в состоянии платить? Не какой-нибудь клоповник в глубинке, где нет ни дорог, ни нормальной работы, а нормальное жилое помещение. Ты подумала, с кем будешь оставлять дочек, пока придется зарабатывать? А если они заболеют? Сама? Потеряешь работу? Не обманывай себя, Ника. Насколько тебя хватит, прежде чем у тебя опустятся руки? С маленькими детьми, без поддержки, без жилья, без работы, без банальной перспективы. В постоянном страхе, что вас могут найти. Ты ведь не забыла, правда?» Как бы ни было неприятно осознавать, но в его словах был смысл и доля уродливой правды. «Только какая мать согласится так просто расстаться со своими долгожданными детьми, с любимыми крохами, со своим смыслом жизни?» «Я приходила к тебе за помощью». «Что ты мне ответил?» «Что то не неблаготворительная организация, разве нет?» «Поправь меня, если не права. Сидеть и ждать, когда нас убьют, я не намерена. Я справлюсь, одна, без поддержки». процедила язвительно последнюю фразу. «Ты сейчас не способна мыслить рационально и действуешь на эмоциях. А ты решил воспользоваться этим и забрать у меня детей, даже не дав шанса? Уверенный, что я так просто сдамся? Низко, Саша. Низко. Низко бороться за нормальное будущее родных мне людей?» — прищурился, оторвавшись на мгновение от своего занятия. «Я так не считаю. их в твоих же интересах пойти мне навстречу. Я ведь пока добрый. Даже приехал, чтобы договориться по-хорошему». «Без органов опеки, без всякого дерьма, способного лишить тебя родительских прав». Он мог. Наверняка. С его связями и деньгами. В груди что-то больно кольнуло, заныло, вскрывая старые раны. Всколыхнуло уже осевшую муть. «За что ты меня так ненавидишь? За что мстишь, Саша?» Сделала шаг навстречу, заглядывая в глаза, пытаясь найти в них хоть что-то человеческое, доброе. Что-то от того Саши, каким он был когда-то. Каким я знала его раньше. Мужчина вытер капли пота с олба тыльной стороны ладони, Отложил инструмент в сторону. «Ты ошибаешься, Ника. Леся и Яна мне родны, а вот ты... На тебя мне плевать».